Значит, шок. «Вот на что похоже честная жизнь», — подумала Мошка, продираясь через заросли. Плотные зеленые стебли хлопали ее по рукам точно кошачьи лапы. При свете дня она запросто нашла бы нужную тропинку через лес, но сгущались сумерки, и Мошка боялась заблудиться. Чтобы не пропустить паром, она держалась поближе к реке, где заросли гуще всего. Противный мистер Ток сказал, что прилив может смыть паром. Мошка переживала, потому что привязала паром к единственному колышку, воткнутому в песок. Нужно как следует закрепить его, чтобы высокая вода не разбила его в щепки. А лучше для начала перегнать паром в безопасное место, чтобы книжники его не нашли. Мошка твердо решила оставить станок себе. на встрече с током глядя в бусины его умных глаз она осознала что книжники навсегда запрут его под замок заставят служить себе сломят его вольный дух она им распорядится получше станок стоял перед мысленным взором мошки как живой он прятался в темной норе усмехался железной решеткой от чернил, он был готов нашептывать ей запретные слова и делиться тайнами От этих мыслей Мошку аж трясло. «Опасные книги, напоенные мрачной разрушительной силой», — думала она. «Они способны устроить пожар в чертогах человеческого разума и перекрасить небо». То, что Мошка пошла в лес ночью одна, было безумием. Она читала про разбойников и головорезов, как те ловят одиноких путников. Но опасность только подстегивала ее, как и колючки, царапающие кожу. Кроме того, лес она знала лучше, чем город. Лес напоминал ей о доме. Дважды мошка замечала, как по реке в сторону Манделеона плывут суда речников с поднятыми парусами. Первыми промелькнули быстрые маленькие ялики. За ними пошли настоящие корабли и баржи, а позади всех — паромы. И каждый раз она пряталась за кустами, словно дикий зверек. К тому времени, как над верхушками деревьев показалась ущербная луна, Башмаки мошки были полны земли, а в животе урчало от голода. В сумерках голос реки переменился. Мошка услышала, как вода пережевывает пойманные за день ветки и листья. Вдруг сердце ее подпрыгнуло, когда она узнала упавшее дерево, от которого уводила паром. Конечно, вряд ли старьёвщики до сих пор караулят ее, и все же ей сделалось не по себе. Мошка подошла к упавшему дереву, Забралась на ствол и исчистила грязь с ботинок. Рядом рос куст ежевики. Она сорвала несколько ягод и отправила в рот. Они были терпкими и мохнатыми, так что глотать их было щекотно. Она решила забраться повыше, чтобы дотянуться до спелых ягод. Но вдруг крепкие руки зажали ей рот и стянули на землю. Несмотря на испуг, мошка отчаянно отбивалась локтями, и вскоре неизвестно поставил ее на ноги и отпустил. При виде знакомого лица шок сменился удивлением. «Мистер Кальраби!» — воскликнула Мошка. «Я вас так искала везде и не могла найти. Столько всего случилось, а вас не было в кофейне, и миссис Нокс не знала». Кальраби покачал головой и приставил палец к губам, призывая Мошку к тишине. «Тише, Мошка!» — сказал он. «За тобой следят». Следят от самого Манделиона. Я так понимаю, ты не планировала отвести их к печатному станку?» Мошка покачала головой. «Тогда давай попробуем оторваться». И Кальраби уверенно повел ее за собой по тропинкам, которые, похоже, знал, как свои пять пальцев. Мошка обратила внимание на его рост. То ли в темноте он казался выше, то ли днем нарочно горбился, чтобы не выделяться из толпы. «Кто за мной следит?» спросила она шепотом. «Книжники», — ответил Кальраби нормальным голосом, и Мошка решила, что погоня осталась далеко позади. «Ты продиралась сквозь кусты, маленькая богиня, точно Боров, и они шли за тобой по звуку, а я шел за ними. Когда ты остановилась, они растерялись и стали спорить, кому ползти вперед на разведку. Я решил, что найду тебя первым». «А как вы узнали, что я иду к печатному станку?» Просто увидел твой передник в бочке и обо всем догадался. Раз тебя преследуют книжники, они уверены, что станок у тебя. А я доверяю их чутью. И где он? В трюме на пароме старьёвщиков. Я спрятала его в камышах и вспомню это место, как увижу. Я вам покажу. Но через несколько секунд она спросила с беспокойством. «Вы заберете его, да?» «Мошка», — сказал Кальра спокойно, но твердо. «Подумай». Сколько неприятностей причинил Манделеону этот станок. Пойми, это слишком опасный предмет. Он не должен попасть в плохие руки. Книжники просто разберут его или приспособят штамповать всякую нудятину. Незавидная участь, правда? А если им завладеет посторонний человек, он станет печатать всякую галиматью и сам пострадает. Кто-то должен позаботиться, чтобы этот станок использовали по назначению. А если там будут книги у станка... «Мне можно будет читать их?» Кальраби ответил не сразу. Мошка не видела его лица в темноте. «Вероятно», — сказал он. «Давай и так договоримся. Я поплыву вниз по течению, а тебя возьму с собой». «Нам нельзя вниз по течению, мистер Кальраби. Я как раз хотела вам сказать. От побережья плывет корабль, он не должен заметить нас. И еще, слушайте, мистер Кальраби, я скажу вам кое-что про леди Тамаринт. Мошка, забывшись, повысила голос. Кальраби цыкнул на нее и оглянулся, проверяя, не видно ли преследователей. Одной рукой он взялся за пистолет, висящий на поясе, а другой дал Мошке знак не шевелиться. Убедившись, что все тихо, он отправился дальше, слегка пригнувшись, и поманил Мошку за собой. Невысказанные слова жгли ее изнутри. Вскоре лес стал редеть, и они вышли на болотистую опушку, поросшую кустарником. Затем они прошли под тенью деревьев и снова оказались на открытом пространстве. Лунный свет упал на лицо Кальраби. Он сделал в молчании несколько шагов, а затем с улыбкой оглянулся на мошку. Точнее, на то место, где ожидал ее увидеть. Но не увидел. «Мошка?» Улыбка на лице Кальраби превратилась в растерянную гримасу, Ее сменило выражение крайней сосредоточенности. Мужчина стал похож на хищного зверя, выслеживающего добычу. Скрытая листьями папоротника, мошка лежала плашмя на земле, прижавшись щекой к влажному слою прелой листвы. «Мошка?» На улицах манделеона мошка доверилась бы их переменчивому потоку и суматохе, затерявшись среди пешеходов и экипажей. Но здесь, в лесу, Требовались иные навыки. Будь готов замереть, слившись с деревом. Будь тише шелеста травы. Растворись в красках и звуках леса. Если не можешь обмануть глаз наблюдателя, обмани его ум. Будь там, где тебя не ожидают увидеть и тебя не заметят. Держись выше или ниже уровня обзора, используя особенности ландшафта. Эти трюки Мошка знала с самого детства. Она сбросила передник и чепец. и спрятала лицо в распущенных волосах. Подождав, пока Кальраби отойдет подальше, она поднялась на четвереньки. Пока он осматривался, ища ее там, где ее не было, она шагнула на ствол упавшего дерева, поросшим хом, и, раскинув руки, прошлась по нему бесшумно, как кошка. За секунду до того, как Кальраби оглянулся, она спрыгнула на мягкий дёрн и припала к земле. Здесь она была в своей стихии. Собрав юбку в руку, мошка проскользнула между деревьями и, выйдя к речному берегу, увидела заросли камышей, покачивающихся в лунном свете. Только парома не было. Она заметила ямку в песке и поняла, что колышек расшатался и выпал. И паром унесло течением. От этой мысли внутри похолодело, но вдруг через брешь в камышах она разглядела край парома. Она полезла через камыши. С каждым шагом земля становилась мягче, грязь все сильнее засасывала башмаки. Вскоре под ногами захлюпала. Берег оказался неожиданно крутым. Всего через несколько шагов мошка ушла по пояс в ледяную воду, только юбка всплыла блином. Цепляясь за камыши, мошка брела к парому. Она успела дойти до него раньше, чем юбка пропиталась водой и начала тянуть ее вниз. Уперевшись в край, мошка забралась на палубу. Хватаясь за камыши, стала вытягивать паром из трясины. Ей удалось продвинуть его почти до конца камышовых зарослей, но дальше двигаться он не желал. Осмотрев паром со всех сторон, она поняла, что веревка с колышком за что-то зацепилась. Мошка дернула за веревку, но та не поддалась. Она стала дергать сильнее, но тщетно. Мокрая холодная юбка липла к ногам. Силы ее были на исходе. Она попробовала отвязать веревку от парома, но та была привязана морским узлом к железному кольцу, а пальцы онемели от холода. От бессильного отчаяния глаза мошки наполнились слезами. А когда она подняла взгляд на берег, то увидела там кальраби. Он тяжело дышал после долгого бега. Луна ярко освещала его лицо, и мошка прочитала в нем недоумение и обиду. Он шагнул к мошке, не глядя под ноги, но сразу остановился и задумался, как преодолеть трясину. Ночи камыши усложняли задачу, а Кальраби явно не был готов лезть в топкие прибрежные заросли в ботинках. В левой руке он держал шляпу, как будто снял, чтобы не потерять во время бега, но Мошка заметила, что он прячет за ней правую руку. — Мошка, — сказал он наконец, — ты и вправду так не хочешь никому отдавать станок? «Я не хочу того будущего, которое вы мне нарисовали», — ответила она, продолжая сжимать в руках веревку. «Я больше не хочу работать на леди Тамаринт». «Честно говоря, я бы и сам этого не хотел», — сказал Кальраби с улыбкой. «Она очень умная женщина, но у нее довольно пошлые цели». В его улыбке появился оттенок неловкости, словно мошка поймала его с подарком, припасенным на ее будущие именины. «Наверное», — продолжил он, — В глубине души я всегда рассчитывал переманить тебя. Пожалуй, пора объясниться. Но только во имя разума. Ты не могла бы подвести паром к берегу? Если мы дальше будем так кричать, нас услышат книжники. Или еще кто похуже? Простите, мистер Кальраби, но я тут подумала и кое-что решила. Не знаю, права я или нет, это только догадки, но они не дают мне покоя, как сосновые иголки в чулках. «Есть у меня версия, мистер Кальраби, что вы — птицелов!» Кальраби продолжал стоять с растерянным лицом. Правую руку из-за шляпы он так и не вынул. Мошка не сомневалась, что он прячет пистолет. Ей показалось, что он смотрит на ее руки, гадая, привязана веревка к парому, или мошка держит ее просто так. Похоже, он прикидывал, уплывет ли паром, если мошка выпустит веревку. Эта мысль дарила надежду, что он не станет стрелять. «Вы никогда не поминаете почтенных», — продолжала она. «Никогда. Даже в соборе. Зато вы рассказали, что он построен вокруг старой церкви, в которой есть сердце явления». Мошка умолкла, ожидая, что скажет Кальраби, но тот молча смотрел на нее. «И вы работаете на леди Тамаринт, а она ведет дела с птицеловыми. И еще вы гонялись за мистером Клентом по всей стране и говорили, что он опасный преступник и убийца, а на самом деле он просто разжиревший старый кот». Может, и с когтями? Да только без зубов. И кто, кроме вас, мог украсть письмо, которое Мэб Викток написал мистеру Кленту? Поручение ехать в Манделеон оставили, а задание забрали. Так вам стало известно, что книжники отправили агента на поиски подпольного печатного станка, и вы решили остановить его до прибытия в город. Книжники боялись действовать открыто, и поэтому наняли постороннего человека. Его смерть не слишком бы их огорчила. А вы, наверное, решили, что он действительно особый агент и представляет огромную опасность. Она помедлила секунду, набираясь храбрости, и сказала, «А что до той истории про вашего отца, взорванного в церкви тайным птицеловом, признайтесь, этим птицеловом и был ваш отец!» Мошка замолчала, переводя дыхание, и на несколько секунд повисла тишина. А затем Кальраби произнес: «Храбрейший человек из всех, кого я знал!» Мошку пробрало озноб, и у нее застучали зубы. В глубине души она до последней секунды надеялась, что Кальраби поднимет её насмех. Но он смотрел на нее с улыбкой, словно они играют в игру, и он, отдавая должное проворству Мошки, уверен, что победа останется за ним. «Вы — птицелов», — сказала она дрогнувшим голосом. «Птицелов — это просто слово». Вся страна боится обычного слова. Мошка — это слово не яд. Оно никого не убило. Но, стоит сказать, на людях птицелов, и все примерзнут к месту от страха, точно кролики перед удавом. Но ты ведь лучше их, мошка. Ты не кролик. У мошки потекло из носа. Она засопела совсем как кролик. Ей хотелось высморкаться, но она не посмела поднять руку. «Позволь, — сказал Кальраби, я расскажу тебе, что означает это слово. Птицелов знает, что в этом мире есть нечто более высокое и чистое, чем грязь и сумрак, которые нас окружают. Это не почтенные, сидящие в нишах точно лавочники, которых все хотят подкупить подношениями. Нет, что-то другое, более возвышенное. То, что своим сиянием затмевает любую веру, как солнечный свет затмевает огоньки свечей. Или ты готова осудить человека только за эту веру, что мир имеет смысл? Мошка медленно покачала головой. «Тогда, пожалуйста, подведи паром к берегу». На лице кальраби светилась мягкая улыбка. Мошка снова покачала головой и произнесла единственное слово. «Куропат!» «Прости, не слышу». «Куропат!» «Капитан баржи!» «Он был негодеем и грубияном и оставил синяки у меня на руках. Он крал почтенных из церквей, чтобы расплавить на пули». Ему всадили в сердце нож. Раньше, чем я во всем разобралась. Наверное, есть история о том, как он повредил запястье и почему его улыбка сделалась такой кривой, будто он грыз кислые яблоки. Но я об этом никогда не узнаю. Я могу рассказать только его последнюю историю. Занятно. Все думают, его убили потому, что он шпионил на речников, или потому, что он шантажировал радикалов, или даже потому, что он требовал денег от мистера Клента. Но все было совсем по-другому. Его убили из-за гуся, из-за меня. Он просто хотел вернуть свою баржу, которую мой гусь, так сказать, захватил. И вот он стал искать нас с мистером Клентом, чтобы мы избавили его от сарацина. А потом он увидел, как я скрылась в кофейне. И он, наверное, стал расспрашивать людей. Может, ему даже пришлось заплатить, и ему сказали, «Да, видели такую девчонку, похожую на хорька? Ее увел джентльмен в плаще». и тогда он стал расспрашивать о человеке в плаще. Кто он такой и где его найти? Наконец он выследил вас и узнал, что вы как-то связаны с этим паромом. Может, он даже увидел, как вы поднимались из трюма. И он, должно быть, подумал, что я могу сидеть внизу. И, улучив момент, спустился туда. Но вместо меня он увидел печатный станок и листы с текстом, развешанные на просушку, с вашими безумными воззваниями. А еще там были вы. мистер Кальраби». Мошка взглянула на Кальраби. Тот слушал совершенно бесстрастно, что было так не похоже на его обычное добродушие. Он всегда выглядел таким открытым, дружелюбным, точно распахнутое настиж окно. Собеседник заглядывал в это окно, видел там уютную комнату и стремился попасть внутрь. Увы, это был фальшивый образ. Приманка в капкане. Избавляясь от тела, Вы решили убить двух зайцев одним выстрелом и подставить мистера Клента. Вы нарядили труп Куропата в женскую одежду и пришли с ним в брачный дом, когда мы с мистером Клентом были в таверне. Представляю эту сцену. Куропат постоянно сползает и заваливается. Вы держите его в охапке и говорите, что невеста пьяна. Потом наклоняетесь к ней и мямлите что-то вроде «согласна», пока мистер Бокерби бормочет заученные фразы, думая лишь о стакане вина и теплом кресле у очага. А пирожок ничего не видит сквозь слезы только осыпает вас конфетти. И вы тащите труп в номер по лестнице, снимаете с него женскую одежду и переносите в комнату мистера Клента. Куропат был мародером и вором. Проговорил Кальраби тихо. У него был скверный характер. Он бы закончил свою никчемную жизнь в пьяной драке. Вода в реке без него станет только чище». «Но только вы не знали этого, когда всадили нож ему в сердце». Лицо Кальраби оставалось бесстрастным. Мошка представила, как Куропат находит печатный станок. И последнее, что он видит перед смертью, — это бездушная маска. «А если бы это была я, мистер Кальраби? Тогда мистер Клент нашел бы у себя в комнате мое тело, мертвое и холодное, как сердце адвоката». «Ты в самом деле веришь в это?» — спросил Кальраби, и на лице его отразилось нечто похожее на обиду. «Маленькая богиня, ты видишь мир в мрачном свете. Жизнь такая».